Начальник партии срубил себе домик на отшибе, в километре ниже горнобуровго участка на границе леса и альпийских лугов, под грибообразным останцем. писал избушку под прикрытием каменной шляпы, так что и крышу не делал. Поставил окна на просторную монорейскую даль, чтобы сидеть или лежать можно было, как перед экраном телевизора. Здесь мне нравится. Сразу же одобрил Зимагор, как только появился на участке. Здай на лето. Ангел прилетал, сделал предписание снести, пожаловался ячменный. Говорит, из космоса видно. Под каменной шляпой тропинка натопталась. Из космоса давно наблюдали за этим районом. Говорят, сосчитали не только людей, обитающих вокруг монораи. В самой впадине давно никто не жил, и стояли одни брошенные сёла, словно в зоне радиоактивного заражения. Но, по словам Ангела, даже пуховых коз пересчитали и теперь вели пристальные наблюдения, придавая каждому объекту какой-нибудь номер, чтобы отслеживать передвижение. В этом квадрате, расположенном на территории Горного Алтая, изучали всякое изменение обстановки, немедленно брали под контроль даже новую вскопанную грядку. Сверху, когда моклы в мечь, висели невидимые спутники вероятного противника, хотя от такого определения официально давно отказались, показывая открытость и готовность России к любому диалогу. Ну, где этот спирт? Остался ещё или весь оприходовали? спросил Зимагор. вернувшись с прогулки по монорале Ечменный сунулся за командирский стол и вынул тяжёлый пакет с бутылками Вот здесь всё, что успел отнять. Зимагур снял с полки стакан, оттёр его пальцами и раскупорив пластмассовый сосуд, плеснул щедро. Похмелись, бедолага, и поговорим. Один не буду, сожлобским упряством сказал начальник партии и бережно наткнул в стакан. У тебя сознание заторможено. Выпей и давай по душам. Вижу, что мучаешься. Не удержался от дармовщинки? С горя, Олег Палыч. Вот и расскажи про свое горе. Впрочем, теперь все равно. Сам себе сказал начальник партии и отхлебнул спирта. Делайте, что хотите. Под суд не отдадите не то время, а я все равно выкручусь. Не сомневаюсь, обязательно выкрутишься, согласился Зимогор. Потому говорю. Откуда взялся спирт? Кто вам такой подарочек подбросил с закуской? Из космоса на парашюте или местные привезли? Народ тут странный, чудаковатый, но не местные. В таком случае один из членов твоей партии спутался с иностранной разведкой, определил Зимогор. Например, за вхос в Величку, этот ваш циклоп, завербовался в диверсанты Забросил спирт вместо взрывчатки, а пьяные бурильщики засадили аварию на скважине и испортили электронику. «Подходящая версия?» «Ее, заразу, испортить-то невозможно», пробурчал в сторону ячменной, «если только действительно лом. Да и не в спирте дело». «Ну а в чем?» «Не знаю», устало проговорил начальник партии, «но если бы только спирт нам забросили». «Что же еще?» «Колись, красоток с панели?» Бывший служака помедлил, тупо глядя перед собой на отпитый стакан, затем поднял глаза. «Выпили бы со мной. А так, какой резон? Для пустого доклада начальства. Если хотите разобраться, пейте. Тут без рояла не разберешься». «Это верно. Зимогор достал еще один стакан. Стресс на каждом шагу. Например, снежные человеки вокруг балуют. Вот суки!» Зло и весело сказал ячменный. Уже доложили, настучали. Как с таким народом работать? А чего ты скрываешь? Это же феномен, представляет научный интерес. Это был мой аргумент для тебя и для вышестоящих. Чтоб вы не думали, мы не просто тут спирт жрем и по пьянке совершаем аварии. Здесь особый климат, среда, вернее, сопротивление среды. Не только с техникой. с людьми, о, что происходит? С чего это массовые заболевания появились, когда бурить начали? Компьютерщик до того не жаловался, а за вхозы вообще колом не убить было. Ещё солдат недавно призван, прошёл все комиссии. Не все же заболели. В том-то и дело, ичменно я ощутил поддержку. С одними хоть бы что, наоборот, улучшение здоровья, самочувствия, другие, он за вхоза балки на мужики сначала даже не узнали, стал от людей прятаться, появилась мания чистоплотности, через каждые 2 часа умывался, бреется, дезодорантом прыскается. Потом вообще сбежал. Зимогор в одиночку махнул полстакана, запил водой из ковша, я облегчённо вздохнул. Тут прямо ходячих зверей не водится. И медведий одного всё время видит, на овсы ходит. Кто? Медведь, здоровый, старый. Так это медведь, а мне почудилось человек стоит в траве и на меня смотрит, любопытный и ничего не боится. Его мусорочек несколько раз стрелял, промазал. Ладно, давай про людей говорить, прервал Зимагор. Ты мне выдай несколько версий, я подумать должен. Мне, в первую очередь, голову станут откручивать. Так буду знать, что врать. Ври, ячменный, я слушаю очень внимательно». «Напрасно ты так!» — обиделся начальник партии, однако же налил спиртопорубчик. «Мне в самом деле нечего терять. На трезвую голову сей разговор не выйдет. Вы же работали главным геологом экспедиции». Зимогор налил себе еще, накрыл стакан ладонью, зажал его и чокнулся по геологическому обычаю, без звона. как камень о камень. — Будь здоров, горемыка. И чменный выпил, отдышался, закуску и воду-то двинул. По инструкции я всегда присутствовал во время спускоподъемных операций на скважине. И керн лично выколачивал из колонковой трубы, сам его потом запаивал в полиэтилен, каждый кусочек, как сосиски, в ящики укладывал и бирки подписывал. — Все как положено. — Молодец. И что же дальше? — поторопил Зимогор. Ящики при мне, уносили в кернохранилище. Я лично запирал и опечатывал. Печать сдавал начальнику караула. Там круглосуточный пост. Хочешь сказать, керн пропал? Начальник партии попил воды. Не пропал, но его подменили, а печать целая. Часовые клянутся и божатся. Ты хоть понимаешь, что сказал? спросил Зимагор. Потому и сказал, что понимаю, внезапно зъявился начальник партии. Подброшенный спирт мелочь, авария на скважине тоже, хотя всё это вещи одного порядка. Каким образом и кто умудрился подменить 600 м керна? Это 130 ящиков, целый грузовик. Ведь надо незаметно доставить сюда, вскрыть хранилище, вытащить из ящиков имеющийся керн и вложить другой. Да ещё запаять его в чёрный светонепроницаемый пластик. И ещё точно расставить бирки. А ты уверен, что его подменили? Да как же? Я принимал керн, запаивал, укладывал, каждый метр помню. Набуривали-то не больше 3 в сутки. Породы крепчайшие, 11-12 категории. Но тут у меня есть козырь. Он сам виноват, что вовремя не вывез керн. Кто он? Заказчик. Мог бы время от времени присылать вертолёт и вывозить, а он даже не почесался. На охрану понаделся. Зачем? «И на что бурил, знаешь?» — перебил его зимогор. Ячменный недовольно отвернулся, пробурчал. «Откуда? Нам когда-нибудь говорят, зачем? Сказали только. Опорная скважина, строжайшая отбивка всех горизонтов. Использование технологий, дающих максимальный выход керна. И чтоб ни кусочка не пропало. Потому сам и торчу на буровой. Могу только догадываться». «И какие же догадки?» «Хрен знает. Думаю, какую-нибудь ракетную шахту хотят заложить». А может, атомную электростанцию. В прошлом году я бурил. Это хорошо, что ты не догадываей. Одобрил Зимагор. Ладно. Будем считать, под воздействием алкоголя у тебя разыгралось воображение. Керн подменить невозможно. Начальник партии вскочил, чуть не опрокинув стакан, хотел прокричать что-то возмущённое и гневное, однако сжал кулаки и выдывил с угрозой: "Что ты я не понял? Настроение у вас странное, Олег Палыч. «Сам подумай, послушай себя со стороны, что мелешь». «Какой мне смысл наговаривать на себя?» Ячменный выпучил глаза. «Пьянка — фигня! Инструмент к забою приварили и скважину запороли. С работы пнут в худшем случае. В конце концов, осталось-то всего каких-то 14 метров до проектной глубины. А вот пропажа настоящего керна тут сроком пахнет. Я! Я сам обнаружил подмену. И вы первый, кому об этом говорю». Зимогор примерился было выпить спирта, однако передумал, отставил стакан. «Ты хоть соображаешь, что говоришь? Если нет керна, чуть ли не полугодовая работа, псу под хвост!» «И четыре с половиной миллиона долларов!» «Пошли в кернохранилище!» Металлический вагон на стальных колесах с резиновыми ободьями напоминал сейф и запирался на два внутренних сейфовых замка. Часовщик с автоматом и радиотелефоном в руке разгуливал возле железных ступеней под жестяным навесом. С маскировочной сети оседала густая водяная пыль. Летний ливень превратился в осенний дождь. Внутри хранилища было тесно от ящиков и темно. По соображениям пожарной безопасности электричество сюда не подводили. Начальник партии закрыл за собой дверь, включил фонарик и уверенно двинулся к дальней стене по узкому проходу. Вот, смотрите, Указал он на крайнюю ступу ящиков. Порода очень похожа на местные, и чередование горизонтов примерно одинаковое лавы и прослойки туфов. Короче, область активной вулканической деятельности. Но это всё из другой оперы, понимаете? У меня великолепная зрительная память. Первые 9 м не тронули, а с десятого чужая порода. Но как умно составлены куски. Мегкитув в колонковой трубе растёрлись слегка, и следующие столбики лавы будто приклеили и запаяли в одну сосиску. А я точно помню, на 17-м метре шёл не монолит, а брекчиевидная лава с оплавленными вкраплениями кварцита и каких-то осадочных пород, типа известняка или слабо цементированного песчаника. Какая документация есть на скважину? спросил Зимагор, рассматривая столбики керна. Как обычно, только буровой журнал с глубинами. А геология у нас под запретом, вы же знаете. Вам и то смотреть не положено, а нам и подавно. Выбили из трубы, запаяли и в ящик. Геология занимается где-то там, на небесах». «Значит, ты нарушил инструкцию и рассмотрел каждый метр? Ну мне что, надо было глаза завязывать? Хорошая зрительная память. Я же их своими руками принимал, как акушер младенцев, и пеленал». «Ты мне нравишься, ячменный», — похвалил Зимогор. «Из тебя бы хороший геолог получился или следователь. Выходит, кто-то украл весь керн со скважины и подсунул другой? Не выходит, а так и есть». Начальник партии сдвинул верхние ящики из соседней стопки. «Вот, сто шестнадцатый метр. Бирка моя, есть роспись, но вместо монолитной лавы какой-то слоёный пирог, сэндвич, но тоже вулканического происхождения. И такая несбойка почти на каждом метре». А вот Кирн последнего подъёма, перед аварией. Здесь лежала бутыль из-под фанты с песком. Где она? Вместо неё, смотрите, монолитный столбик клавы. А что за песок был? Не знаю, чёрный такой, как порых, из колонковой трубы выбили, сыпали в бутылку. А её нет. Кругом у тебя одни бутылки, проворчал Зимагор. Но начальник партии гнул своё. Конечно, проверить очень просто. Допустим, пробурить рядом ещё одну скважину и сравнить. И всё станет ясно, была подмена или нет. Да кто на это пойдёт? оборвал его Олег. Хватит фантазировать. И так уже полгода торчите на горе под сетями, как бельмо в глазу. И кто деньги даст? Значит, расчёт у них точный. Тут же согласился Ечменный. Вторую скважину бурить не будут. А эту не добурили на 14 м до заданной глубины. И за пароли. Так что я говорю, ликвидировать вроде бы нет нужды. Ну что там, 14 м? У кого это у них, чей расчёт? Снежных человек? У того, кто решил не пускать нас дальше, то есть глубже. И подбросил ящик со спиртом, чтобы начальство, то есть вы, всё списали на пьянку. Может, и в снежные. Ты это Ангелу только не скажи, он тебя сразу в дурдом наладёт. «А я, между прочим, знаю, откуда этот керн». «Знаешь?» «Знаю. Все сходится. Как увидел этот, сразу вспомнил». «Откуда же?» Ячменный придвинулся поближе. «Тогда я перед вами должен все до конца. В общем, открою еще одно свое наблюдение. Но при условии, если вы серьезно к этому отнесетесь. Валяй, с одним моим условием. Это последнее открытие на сегодня». пробурчал Зимагор устало. И так уже перегрузили. Понял. Не хотите заниматься этим, спросил начальник партии. Легче всё списать на пьянку. Правильно, списывайте. Всем будет спокойней. А я на вас надеялся, Олег Палыч. Думал, только вы и сможете разобраться. И мужики так думали. Ну давай, выкладывай своё наблюдение. Вы же не хотите, слушайте, я вижу. Зимагор закурил, постоял у окна, Глядя на вечернюю радугу, пробивающуюся сквозь маскировочную сеть, бросил, не оборачиваясь: "Кончай ломаться, говори. Только выслушайте меня. Договори да же. Я знаю, откуда и из какого района привезли этот керн, который теперь в хранилище. Точнее, предполагаю, откуда. С Таймыра. Ого. Далековат от Горного Алтая. Был там на преддипломной практике, в восемьдесят восьмом, быстро заговорил Ечменный. Кажется, в начале июля у нас на станке полетела лебёдка, и мы поехали на вездеходе рыскать по брошенным буровым. Когда-то жили богато: трактора, автомобили, вышки, вагончики всё целенькое стоит. Доброс столько набрали, самим сесть некуда. Стали выбираться назад и заблудились. Сутки вторые, третьи ползаем по тундре, а она ровная, как ладошка, и тысячи озёр, куда ни двинем всё мимо. Закрутились между озер. Ладно, я, студент, но со мной были еще двое. Мужики матерые, битые, лет по пятнадцать в экспедициях работали. И на Таймыре уже года два. Но будто леший водит. Хорошо бензином затарились, три бочки нашли. Трофеи свои пришлось бросить. Неделю блудим, голодные, злые. Одной рыбой питались, а без соли она уже в глотку не лезет. Ни ружья, ни компаса, все по солнцу. И как назло талабайцев, ни одного. Талабайцы-то кто? Талабайцы. мимоходом поинтересовался Зимогор. Долга они, местные националы. А нас даже не искали. Денег на вертолёт ни копейки. Через неделю заметили сопки на горизонте. И вроде дым идёт. Тут уж не до жиру, главное хоть людей найти. До сопок этих ехали целые сутки. Мы к ним, а они от нас. Как мираж. Я тогда ещё заметил, у нашего вездеходчика Лёши крыша поехала. Сначала песни запел, потом стал смеяться. Ну, в общем, доехали до сопок... поднялись на дну, а вдали речка и город стоит. Натуральный, дома, улицы. Ближайший город там был Норильск, и до него 1500 км к тому же в стране на западе. Ясно, что не Норильск, да и размеры меньше. Но везде хоть и купёрся, Норильск кричит. У него там семья жила. И нас убедил, потому что у всех крыши немного съехала. Помчались мы к этому городу, мечтаем, как в ресторан зайдём, хотя денег ни копейки. А он тоже как мираж. На силу добрались. Выезжаем мы в город и чую что-то не то. Улицы как улицы, асфальт, тротуары, вывески и дома каменные, даже пятиэтажные есть. Автобусные остановки, газетные киоски, машины стоят, а посредине города огромный купол из стекла сверкает на солнце, глазам больно. Что-то такое нереальное, как будто на другую планету попали. гигантское сооружение, и чего-то не хватает. До центра доехали, то есть до этого купола, и тогда сообразил: людей нет. Пусто. И под куполом этим ни души, вездехочек выскочил, и побежал домой к жене. Дом свой узнал. Мы сидим, часы остановились давно. Курить охота, страсть. Мастер пошёл о курки поискать, а мне страшно стало. Мёртвый город, брошенный, ни души. По асфальту лишайник ползет, голубоватый, как на камнях бывает. Машины ржавые, на спущенных колесах, стекла треснутые, стены давно не крашеные, но солнце яркое, огненное, и свет все скрашивает. Возвращается мастер, курит на ходу довольный, но озирается и тащит что-то в сумке. Говорит, газетный киоск подломил, сорок пачек беломора взял, а пожрать там нечего. Но, говорит, магазин приметил, в девять открывается, и на витрине тушенка, сгущенка и даже спирт стоит. «Не роял случайно?» — про себя усмехнулся Тимагор. Однако начальник партии ничего не заметил. Продолжал говорить страстно, и его обнаженные по плечи руки покрывались мурашками. «Наш, отечественный, натуральный, помните, был с белыми этикетками и надписью «Пить не дыша». Я ему говорю, «Леонид Иванович, город-то пустой, мертвый, он не слышит». На спирте замкнулся, говорит: "Ночь на дворе, нормальные люди спят. Солнце не заходит на ночь, висит над горизонтом". Стал уговаривать, чтобы сходить и подломить магазин, мол, а окошко там щитом прикрыто, а за ним стекло выставить его и меня всунуть. Я тогда худой был, да и после гладухи кожи и кости, трясу его, ору, мне ещё страшнее стало, а он так и не внял, отматерил меня и пошёл в одиночку. Пока он лазил в магазин, я Беломор изучил и газету, которую мастер в киоске прихватил. Папиросы Ленинградской фабрики, аж 84-го года выпуска, а газета «Правда» от 19 февраля 86-го, двухлетней давности. Тут вернулся Леонид Иванович, уже слегка косой, принес 10 бутылок и полящика банок с тушенкой. Я ему опять про мертвый город, а он через 3 минуты лыка не вяжет. Уснул, как подрубленный, хлебнул на голодный желудок. «Погоди, ячменный». перебил Зимогор. «Ты вроде бы начал говорить о Керне, но слышу пока сказки». «Это не сказка, Олег Палыч, это моя тайна, никому не рассказывал». «Мы уже взрослые люди, так что с Керном?» «Да мы стояли возле здания экспедиции номер 17. Пошел в разведку, заспешил ячменный с тоскливым видом. Ждал, когда мастер проспится. Там огромное Кернохранилище. Потом я туда вездеход загнал. Как-то страшновато стоять в мертвом городе. Вообще-то я искал радиостанцию, чтобы сообщить, где находимся. Радиорубку нашел, но аппаратура снята». А так всё на месте: мебель, телефоны, бумаги, только всё покрыто тленом. Везде запах мертвечины. И карт нет. Видно, секретной были номерная экспедиция. Залез ты в кернохранилище, а дальше что? 3 дня там простояли. Мастер всё спирт жрал. Хороший, у тебя была практика. Очень схожие породы. Не взирая на издёвки, продолжал ячменный с этими, что здесь, туфы и лавы. Иногда один к одному: структура, текстура, цвет, твёрдость. — Как же ты запомнил? — Говорю же, зрительная память. Три дня по ящикам ползал, пока стояли. А тогда мне еще интересно стало, что за город, на что экспедиция работала, почему бросили. — Из тебя бы действительно вышел классный геолог, — посожалел Зимогор. — Зачем ты связался с бурением? — По нужде, — вдруг признался тот. — Я сдавал экзамены по специальности — геологии и поиски, но по конкурсу не прошел. Успел перебросить документы на технику разведки, там проскочил. — Предположение интересное. Мне сразу отозвался Зимагор. Ну нереальные. Сам ты как это представляешь? Никак. Тдруг отрезал ячменный. Я излагаю фактуру и несу ответственность за свои слова. А вы проверяете, доказываете. Я не уполномочен вести никакие проверки. А всякая инициатива у нас наказуема, ты же знаешь, и стоит больших денег. Меня прислали разобраться с аварией, потому что главный инженер в отпуске, а главный геолог болеет. Никому спасать честь экспедиции. Но мне же никто не поверит, кроме вас, закричал я сёгс ячменный. Тогда тоже не поверили. Когда? Да там на Таймыре мастер спирит локал не просыхал. Вездехотик вообще пропал. Трое суток я проторчал в мёртвом городе. Лёху поймал, а он уже полный идиот, улыбался и говорил, что останется с семьёй и никуда не поедет. Загрузил я Леонида, сел за рычаги сам и куда глаза глядят. На четвертый день бензин кончился. Я весь спирт в бак залил и еще сутки ехал, пока двигатель не заклинило. Мастер проспался, хватился, выпить уже нечего, а было двенадцать ящиков. Чуть не убил меня, в тундре скрывался, пока Леонид Иванович в себя приходил. Потом встретил талобайца на оленях. Тот показал, где геофизическая партия стоит. Вышли к ним пешком, а оттуда кое-как к своим улетели. Мастер предупреждал, чтобы не говорил правды, но я всё рассказал, как было. Не поверили, списали всё на пьянку. Правильно сделали, проговорил Семагор, раздумывая. Ладно, вот смотрите своими глазами. Начальник партии выложил полевую книжку геолога, прошитую и опечатанную, что говорило о её секретности. На титульной странице значилось фамилия: Грешнев А.К., старший геолог участка и дата: 6 мая. 1984 года. Далее шло обыкновенное полевое описание Кирна, документация скважины 21 от 0 до 330 м. Смотрите здесь. Олег Палыч ткнул пальцем в ячменный. Единственная географическая привязка река Балканка. Любопытное название. Нет такой реки в природе. На Таймыре есть река Балганка, точнее даже речушка, отсутствующая на картах. Но это пока ни о чём не говорит. Начал было зимогор, однако начальник партии откинул заднюю корку книжки и достал чёрно-белую фотографию любительского качества. Вот этот город. Полюбуйтесь. На фоне серых двухэтажных домов стоял человек в штормовке с таким же серым бородатым лицом, а за его спиной вдали поднималось гигантское какое-то инопланетное сооружение стеклянная сфера Ну, ты может быть любой другой город, не сдавался Зимагор. А потом мне бы разобраться со скважиной в Горном Алтае, а не на Таймыре. А вы почитайте описание керна, один к одному с тем, который нам в ящике подбросили. Зимагор открыл последнюю страницу полевой книжки и заметил надпись, сделанную другим почерком, размашистою, начальственную. Подошёл к окну и прочёл. Анатолий Константинович вы геолог, а не участковый врач. Пишите разборчивее. С. Насадный. В геологических кругах был известен лишь один человек с такой фамилией питерский академик Святослав Людвигович Насадный, самый крупный в мире специалист по астраблемам. Открытие таймырских алмазов, их содержание на тонну породы и запасы потрясали воображение всех, кто слышал эти цифры. Возникала реальная возможность прорваться и захватить мировой рынок, но не с ювелирными камнями, а с техническими, голод по которым ощущался всё сильнее, особенно со стремительным развитием новейших технологий. Серый, невзрачный алмаз становился дороже кристаллов чистой воды. ибо требовался повсюду, от простого надфиля до металлообрабатывающих станков высокой точности, а искусственные камни оказывались некачественными и слишком дорогими. Тут же в короткий срок можно было стать монополистом и вытеснить де бирс, выбрасывая на рынок технические алмазы не в тысячах карат, а в центнерах. Но все уперлось в божественный промысел. Требовалось отделить зерна от плевел, алмаз от вмещающей породы. Большой объёмная проба, отправленная самолётами в Мирный, на алмазную фабрику, принесла горький результат. Имеющаяся техника извлечения драгоценного камня абсолютно не годится для добычи, а ничего и нового в мире нет и пока что не предвидится. Несколько оборонных КБ взялись за разработку оборудования и технологии, однако очень скоро посчитали, прослезились и изобрели в тупик. В любой момент месторождению могли вынести приговор, законсервировать на неопределенный срок, а всем, кто мечтал вышвырнуть с мирового рынка де Бирс, наказали вести себя с этой компанией корректно и вежливо, иначе, мол, непродадимы якутские алмазы. Насадный в те времена ходил мрачный и злой. Получалось, что действительно, кроме зубила и молотка, нет больше инструмента для добычи. И от отчаяния, сидя на таймыре, стал выписывать литературу со всего мира, выбирая из неё всё, касаемое разрушения крепких породных масс. Однако самый подходящий способ нашёл случайно у себя дома. В экспедицию приехал геолог, который в студенчестве работал в Томском НИИ высоких напряжений. Оказалось, там какой-то местный учёный-чудотворец давно изобрёл электроимпульсный способ бурения скважин и даже шахт, но сидит без дела. Поскольку вроде бы никому этого новшества не надо, а заявить широко об изобретении невозможно, все материалы засекретили. Жуткого матершинника, скабрезника и бабника Ковальчука академик в прямом смысле выписал из Томска, как раньше выписывали гувернеров из Франции. Тогда еще ему было все позволено и исполнялась всякая воля, если даже она исходила от мизинца левой ноги. Изобретателя срочно перевели из института в номерной город на Таймыре. Название «Астроблема» использовалось для узкого круга. Ковальчук приехал с тремя листочками расчетов и одной статьей, так нигде и не опубликованной. Однако же в течение месяца он собрал из добытых в Норильске конденсаторов генератор импульсных напряжений, самолично сварил породоразрушающий инструмент эдакого стального паука и начал долбить алмазную руду. В перерывах между экспериментами соблазнял и обехаживал поселковых женщин, нарушая сухой закон, пил козённый спирт, отпущенный со склада для протирки медных шаров разрядников в генераторе, и блистал перед прикомандированными к нему учениками научной терминологией. Эту хреновину, объяснял он, приведём к этой хреновине через изолятор. Потому что это мальчик и девочка. Нельзя допускать любованного контакта. Затем пропустим напряг И вдарим по каменюке. Дальше или он попал, или она в дребезги. Несмотря на эту страстную неуёмную стихию, у Крольчука начало получаться. По крайней мере, способ разрушения твёрдых монолитных пород был найден. Однако вместе с ними всё ещё дробил сальмас, а вытаскивать его следовало целеньким, ибо мировой рынок давно определил цены на алмазную пыль, на крошку и на камешки в натуральной форме. Подолбив несколько месяцев подряд лавовые глыбы в сухую, Ковальчук стал искать среду. Доробил руду в воде, в керосине, в трансформаторном масле и даже в глицерине. Однако так и не достиг положительного результата. Зато результатом обнаружился в другом. Семь одиноких женщин в посёлке забеременели, и экспедиционный правком получил семь заявлений, в которых будущим папой назывался учёный муж Ковальчук. Я говорил о том, что теперь молодой семье требуется отдельная квартира. Едва услышав об этом, изобретатель с помощью своей очередной возлюбленной из отдела кадров добыл трудовую книжку, ушёл пешком по тундре за 70 километров на ближайшую факторию и улетел оттуда самолётом на материк. Больше его никогда на Таймыре не видели. Но зато остался плод его удивительного, гениального ума. принцип разрушения сверхтвёрдых пород, на котором теперь можно было изобретать и строить установку и искать среду, в которой бы при разрыхлении породы алмаз не дробился. Осталось пятеро учеников, боготворивших бежавшего кумиры, и ещё набор словесных оборотов и выражений. Например, протереть шары, то есть выпить. Идею извлекать алмазы электроимпульсным способом в газовой среде у насадного возникла, когда он увидел Как варит аргоном нержавеющую сталь. 2 месяца он сидел в лаборатории, подбирая соотношение целого букета газов, пока не отыскал оптимальные пропорции и случайно не открыл принципы их ионизации. В этом, как он считал, и заключался секрет его ноу-хау. Когда установка была полностью готова, испытана, и на столовском подносе лежала куча извлечённых алмазов, академик пригласил государственную комиссию. Это был уже восемьдесят шестой год. Все ждали перемен, обновлений и радости. Однако комиссия не аплодировала, на всё внимательно посмотрела, указала на недоработки, всё строжайше засекретила и удалилась, вручив вторую звезду героя. Авторов у изобретения было двое, но Ковальчука разыскать так и не смогли, чтобы наградить орденом Ленина и Ленинской премией, хотя и подавали во всесоюзный розыск. Ещё в течение двух месяцев Насадный устранял недоделки и производил перерасчёты. И вот наконец с готовым проектом, выполненным в единственном экземпляре, в середине апреля восемьдесят шестого года академик вылетел в Москву. На Таймыре ещё стояла глухая метельный зима, хотя на небосклоне к полудню появлялось солнце, и тогда разбегались тучи, край белого безмолвия сверкал и переливался, вышибая слёзы из глаз. можно было заказать спецрейс. Бывало, что возили даже на военных самолётах с дозаправкой в воздухе. Но насадный спешил, поскольку получил от дочери телеграмму. Она выходила замуж за канадца, с которым познакомилась, когда Святослав Люддвигович несколько месяцев работал в Северной Америке по приглашению их Академии наук. Большая часть метеоритных кратеров на Земле была найдена в Канаде. Он рассчитывал выкроить хотя бы 3 свободных дня, но, как всегда, по закону подлости, на Сибирь надвинулся мощный циклон, и в Латанге тормознули рейс чуть ли не на сутки. Тогда ещё было безопасно передвигаться по стране с большими деньгами, с алмазами, со сверхсекретными документами без всякой охраны. И потому академик спокойно коротал время в аэропорту, отдыхая в кресле зала ожидания. петера кана так и не выводились, и песню надежда теперь включали всякий раз, как только закрывался аэродром по метеоусловиям. Всё это отдавало уже ностальгическими воспоминаниями. Неожиданно он поймал на себе взгляд необыкновенно красивой молодой женщины в оленьей дошке и магнаты в волчьей шапке. Она будто позвала его глазами, и горячие, полузабытые волны чувств вдруг окатили голову и сердце. Академик едва сдержался, чтобы тотчас же не вскочить и не подойти к ней. Он отвернулся и стал убеждать себя, что этот зовущий взгляд ему почудился, или женщина смотрела на кого-то другого, может, на любимого мужчину, находящегося где-то за спиной насадного. Такие барышни в заполярье никогда в одиночку не путешествуют. Выдержав несколько минут, он непроизвольно поискал её глазами в толпе и обнаружил, что женщина стоит ещё ближе и теперь уже явно глядит на него с лёгкой затаённой улыбкой. И получилось как-то само собой. Сидя на в борода без вребро, солидный, трезвомыслящий академик неожиданно подмигнул ей и сбил шапку на затылок. Женщина приложила пальчик к губам, и сквозь бесконечный человеческий гул Заполнившее пространство аэровокзала сквозь вой снегу уборочных турбореактивных машин на улице он услышал сокровенное и тихое ц. Или показалось. А она вдруг пропала в шевелящейся толпе и исчезла, словно призрак. Его взволнованный душенасадного остался её пушистый и знобящий, как морозный узор на стекле, след образ. Пожалуй, около получаса академик высматривал её в зале, затем бездумно легкомысленно оставил занятое кресло, сумку с документами и столько же бродил среди человеческой массы, обряжённый в звериные шкуры, потом вышел на улицу и здесь немного протрезвел. Когда же вернулся назад, место оказалось занято. Толстый бородач сидел в кресле и держал сумку с секретными документами на коленях. "Здесь занято", грубо сказал академик и отнял сумку. "Освободи место, пожалуйста". Сразу же встал бородач Присел на минуту, ноги отваливаются. Академик проверил застёжки на сумке, убедился, что её не открывали, и угнездился в кресле, накрывшись дублёнкой. И в этот миг увидел женщину. Только сейчас она была не одна, с мужчиной, точно такой же дошки и шапки. Они медленно двигались сквозь толпу и кого-то искали. Насадный усмехнулся про себя, вспомнив недавние дерзкие, сумасшедшие мысли и надежды, встряхнул головой, насадил шапку на глаза и подтянул к носу полудублёнки. Почему-то было горько и стыдно за этот призрачный, безмолвный монолог с чужой женой, будто в карман её мужу залез и стащил тройяк. Он постарался всё забыть, насильно заставляя себя думать о вещах серьёзных и важных. Однако в сознании возникла какая-то чёрная дыра. где пропадали мысли о госкомиссии и научно-технических экспертизах разряды. Перед глазами стоял морозный узор, в ушах и голове звучало сокровенное. «Тссс». Он встряхнулся, сбросил шапку, дубленку и сел прямо. Женщины и мужчины все еще пробирались сквозь толпу и, кажется, держались за руки, чтобы не потеряться. В Латанге посадили уже три транзитных рейса из Анадыря, Тикси и Чакурдаха. Народы было достаточно, и каким прилетели эти люди, откуда установить невозможно. Ничего в них, кроме очарования женщины, особенного не было. Таких утомлённых и молчаливых полярных скитальцев в дохах и унтах, сколько угодно по Арктике. Может, зимовщики со станции, метеорологи, ветеринары из оленеводческого колхоза, не исключено, коллеги, геологи одной из партий, которые во множестве рыщут по арктическому побережью. Всё бы так, Коль не заметил бы академик взгляды мужчины, пристально воспалённого, с прикрытым внутренним огнём и очень знакомого. Потом они разошлись, на какое-то время исчезли среди люда и появились вновь с разных сторон. Мало того, академик уловил закономерность движений незнакомцев. Они ходили кругами, постепенно сужая их и тщательно, откровенно рассматривали всех пассажиров. Изредка встречались вместе, о чём-то говорили и в ноферс ходили, определённо кого-то искали в толпе. Насадный вспомнила сумки, незаметно затолкал её ногами, забил под кресло и, прикрыв лицо шапкой, изобразил спящего. Но странное дело, чувствовал их приближение, и когда показалось, что они уже рядом, резко сбросил шапку и поднял голову. Это тревожащее воображение пары вообще в зале не оказалось. Он мысленно ещё раз посмеялся над собой, отметив, что мнительность первый признак старости, снова прикрыл лицо и в самом деле задремал. И вдруг услышал у самого уха: "Проснись, насадный, замёрзнешь". Ему почудился голос Михаила Рожина, который в это время сидел в Москве как полпред. Никто другой не мог допустить такой фамильярности. Надежды крутили в сороковой раз. Академик открыл лицо. Полярник в оленье дохе сидел рядом на освободившемся месте. «Это вы мне?» — спросил он недружелюбно. «Кому же еще?» — усмехнулся незнакомец. «Здравствуй, насадный!» «Я вас не знаю». «И не должен знать. Мы видим все с тобой впервые», — был ответ. «Впрочем, что вам нужно?» Академик никогда себя не афишировал, не выставлялся на досках почёта, не давал интервью ни газетам, ни телевидению. Работа под секретными гриффами исключала всякую его известность, тем более в репортах. Впрочем, нет, тут же поправился тот. Была одна встреча, но мы виделись всего несколько секунд. Человек посмотрел в глаза. Покрасневшие его белки говорили о долгой бессоннице или о сильном внутреннем напряжении. Совершенно вас не помню, вымолвил насадный. Нет, ты помнишь. Много лет назад сидел он в том кресле, так же ждал рейса, и однажды случайно наступил мне на руку. Эта песня тогда тоже звучала. Святослав Людвигович внутренне содрогнулся, непроизвольно посмотрел себе под ноги. Помню, такое было. Хотите, чтобы я извинился? Не за что, Святослав Людвигович, вы предел незнакомец. Я сам подсунул руку под твою ногу. Сделал это умышленно. Не понимаю, зачем? Чтобы сейчас была причина подойти к тебе, напомнить и привлечь к себе внимание. Ты никогда не останешься равнодушным к мальчику, которому по неосторожности наступил на руку. Насадный помолчал, стараясь осмыслить логику поведения этого человека, но убедительных объяснений не нашёл. Но тогда я вам не представлялся, не называл имени, да и вы были ещё подростком. Это совсем не обязательно. И тогда, и сейчас я уже всё знал о тебе, академик. Не слишком скороспешное утверждение, наливаясь холодом спросил Святослав Людвигович. Тон полярника не был ниразвязным, ни фамильярным, в нём слышалась сильная мужская натура, власть и, как ни странно, товарищеское участие. Привыкший работать среди разных людей из мест самых немыслимых, имеющий отличный музыкальный слух, насад не всегда точно улавливал особенности речи, говор, произношение и акцент и безошибочно определял, откуда прибыл тот или иной человек. В речи этого незнакомца слышаховатости замечались, но ранние не слышими, или лишь отдалённо напоминающий белорусский, полесский, акующий говор, но без твёрдого ч и мягкого г. Хочешь послушать всё о своей жизни? задумчиво улыбнулся незнакомец и, сняв шапку, пригладил короткий белёсый ёжик. Пожалуйста, искатель звёздных ран, начну с момента, когда в тебе утвердилась и созрела душа. Блокадный Ленинград, голодный и гордый мальчик. Овы, так не бывает, печально произнёс Федослаф Людогович. Почему же, насадный? Потому что ты поживший, зрелый человек, да уж, не мальчик. И вряд ли бы сейчас людоеды отняли валенки от нима, так академик. Сначала ощупают, как в прошлый раз, проверят, есть ли на тебе мясо. И если тебя невозможно съесть, повалят на снег и оставят босом. И ты снова будешь сидеть и замерзать на занесённых трамвайных путях. Святослав Людвигович помолчал, огляделся. Красивой женщины спутницы полярника было не видно. Где же ваша жена, спросил он. В диспетчерской пытается убедить дежурного, чтобы не давали вылета в Красноярск грузовому борту Ан-12. А что, будет борт в Красноярск, как всякий задержанный пассажир, спросил академик К сожалению, будет, проговорил мужчина. Сейчас он ещё в воздухе, приземлится только через 10 минут, а через час ему дадут вылет на Красноярск. На борту есть четыре свободных пассажирских места. Я вас понял, непроизвольно оживился насадный, но странный собеседник перебил его. Неправильно понял. Тебе ни в коем случае нельзя садиться на этот борт. Да, ты хочешь воспользоваться льготами героя соцтруда и попасть на грузовой рейс? Но этого решительно нельзя делать. Почему? Я делал так много раз, а сегодня откажешься, потому что при посадке в Красноярске самолёт не дотянет до полосы 400 м, зацепится за лес и разобьётся о землю, развалится на три части. Потом начнётся пожар. Да вы сумасшедший, выдавил академик, ощущая неприятный болезненный озноб. Ты не полетишь этим бортом, тихо и властно сказал мужчина. Посмотрев на увесистую сумку академика, где находилась вся документация на установку, носящую кодовое название Разряд. Хотя лучше было бы отправить тебя с этим грузовиком, меньше хлопот. Всё сгорит в огне. Взгляд его показался более чем красноречивым. Не было сомнений, что он знает содержимое сумки. Намиг насадный в новь ощутил себя замерзающим на трамвайных путях. Ни медля больше, странный этот полярник пружинисто встал, И, опахнув ветром от дахи, пошёл сквозь гудящую толпу. Память унеслась с этим ветром. Уже через минуту у него возникли сомнения, а точнее подозрения, ибо ничего подобного в природе существовать не могло. Блокада, близость смерти, эти странные люди, мужчины и женщины, нашедшие его замерзающим, потом эвакуация всё было так далеко и нереально, А секретные документы в сумке и судьба месторождения вот они, в руках. Ещё через минуту он внутренне сжался, предполагая самое худшее. Каким-то невероятным путём его выследили злоумышленники и теперь попытаются отнять документацию разряда, разработанную в строжайшей тайне. Потому и не хотят, чтобы он улетел грузовым рейсом, видимо, рассчитывают завладеть сумкой в Латанге. Он не страдал шпионной манией, напротив, обычно посмеивался над таковыми, но тут непроизвольно расиграл своё ображение. Похитителям ничего не стоит захватить арктический самолёт Ан-2, а они отсюда спокойно летают без посадки даже на северный полюс и отбыть заранее условленный квадрат где-нибудь в ледовитом океане, где их ждёт подводная лодка. Кажется, что-то подобное проделывали в Заполярье крупные контрабандисты пушнины. Реальных выходов из ситуации он нашёл всего два. Первый незаметно выскользнуть в посёлок, благо, что народ ходит туда-сюда, уйти к своему единственному приятелю в Латанге, директору вечерней школы, и через него надёжно спрятать документацию на время, пока закрыт аэропорт. И второй подойти к начальнику погранзаставы, представиться и попросить помощи. жалуй, он бы сделал это. Но прошло 10 минут, и голос диспетчера объявил о посадке грузового транспорта. Он сделал движение поти к дежурному, предъявить книжку героя и сесть на грузовой рейс. Его могли спросить: "Откуда знает, что Ан-12 получит вылет в Красноярск? Тоже закрыт для пассажирских". Да не откуда? Просто опытный полярник и догадывается, кому дадут взлёт из латанки. Убедив себя таким образом, он закинул ремень сумки на плечо и тут услышал женский голос за спиной. «Тсссс! Не надо этого делать, насадный. Самолет действительно упадет и разобьется на подлете к посадочной полосе». Академик оглянулся, надеясь увидеть спутницу полярника, ту красивую женщину, однако за спиной никого не было. Точнее, женщина-то была... На другое, на коленях, в которой прыгала и веселилась гадала девочка. Отупевший, не соображающий, он сел на место и поставил сумку между ног. Научный груз давил ничуть не слабее, чем куски руды, вывозимые с Таймыра в рюкзаках вот уже много лет. Или он задремал от нервных перегрузок, или что-то случилось со временем, час пролетел как 5 минут. И вместо набившей оскомину песни послышался голос в динамике. «Закончена посадка на грузовой спецрейс до Красноярска. Бортпроводника Кошкина просит подняться на борт». Насадно увидел этого Кошкина. Явно похмельный человек в лётной куртке и с удивительными, редчайшими, поистине кошачьими, совершенно белыми и пушистыми усами рванулся из буфета, запутался в толпе пассажиров, упал, разбив себе нос о кресло. и кого-то случайно ударил, потому что длинный чеченец в дублёнке вырос над головами и стал бить бортпроводника методично и жестоко, однако при этом давая подняться с пола. Народ стоял полукругом и безмолствовал, наблюдая избиение. Ты ударил мою женщина, орал чеченец на всё здание аэропорта. Зарежьу скотина, убью козёл в анучи. Бортпроводник Кошкин, пройдите в свой самолёт, глажила диспетчерша. Через минуту на взлётной полосе взвыли моторы, заревели на форсаже и умчали грузовой самолёт в небо. Бортпроводник Кошкин с лицом, разбитым в кровь, распухшим, и теперь с ярко-алыми усами выбрался из толпы и пьяно поплёлся к стойкам регистрации. Уткнулся, слепо огляделся, побрёл вправо, но снова уткнулся в сидящих пассажиров. Наконец... Какая-тоserdeбольная северянка взяла его под руку и повела в туалет умываться. Спустя какое-то время насадный снова увидел его. Кошкин стоял в буфете и пил спирт, всякий раз смахивая капли с усов и переговариваясь с соседом по столику. И это продолжалось очень долго, так что академик успел трижды поспать, зажав ногами драгоценную сумку. Ему вдруг пришла мысль, что полярники в валенниках дохлых представители негласной охраны, специально прикомандированные, чтобы обеспечить безопасный пролёт до Питера. Верно, всё сходится. Видимо, охранникам стало известно о каких-то неполадках в ван 12, и один из них предостерёг академика. Так, на всякий случай По северным трассам машины вообще летают часто. На честном слове, на материке ни одной бы не выпустили. А тут, если обращать внимание на мелкие поломки, то вообще никуда не улетишь. Точно, это сопровождение. Надо было предполагать Что оно будет? Ни кам не везет на сей раз. Новейшие, еще даже не осмысленные профессионалами технологии, документы особой важности, и радиограмма была заведомо послана, чтобы встречали, и не заметил бы ничего до конца пути, не появись тут соблазн в виде грузового рейса. Охране пришлось объявиться перед насадным, иначе, зная Норов-академика, его никак больше не остановить. Если с самолетом действительно что-то произойдет, то охрана эта просто гениальна. Но почему они оба так знакомы и так похожи на тех людей, что нашли его на трамвайных путях в блокадном Ленинграде? В очередной раз проснувшись, он снова увидел Кошкину, пьющего спирт, только уже с другим соседом. Бортпроводник не пьянел и всё о чём-то разговаривал, жестикулируя руками и головой. Его собутыльник вдруг достал из рюкзака большой охотничий нож в чехле, сунул Кошкину Тот вынул из ножен широкий, гнутый клинок, попробовал пальцем лезвие и спрятав во внутренний карман, подал соседу деньги. Горячему чеченцу жить оставалось совсем немного. О том, что грузовой спецрейс рухнул на подлёте к Красноярскому аэродрому, Святослав Людвигович узнал вечером, когда проснувшись, услышал за спиной испуганный разговор. Публика заметно сменилась. Какие-то рейсы выпустили, какие-то, наоборот, посадили по метеоусловиям конечных пунктов. В зале ожидания колгатились сонные, уставшие от дороги люди. Дым до неба чёрный такой, рассказывала невидимая женщина. А когда поднялись, видим, самолёт лежит, на три части разломился и горит. Мы так через этот дым и пролетели, страшно, сил нет. 15 лет летаю и боюсь. Ходили бы поезда, сроду не село. Вы из Красноярска? Не оборачиваясь, с внутренней дрожью спросил насадный. Нет. Из Певека, отозвалась женщина. В Певеке смотрит упал. Да слава богу, нет. В Красноярске упал, но говорят, людей мало погибло. Грузовой был. Их нельзя было считать просто рекомендованной негласной охраной. С таким трудом достигнутое успокоение рухнуло в один миг. Это были те самые люди, что спасли его уже однажды в блокадном Питере, на дёбосах и замерзающем в снегу, когда людоеды сняли валенки и отобрали бидон с водой. Неизвестно как, где и почему, но реально существующие люди. И надо было согласиться с этим. Но призрачное существование, невозможность до конца понять их образ жизни, тайну предназначения и миссии, ими выполняемой в его конкретной жизни, всё это выбивало из привычного русла. Академик чувствовал, ещё мгновение, и он начнёт беспомощно метаться, возможно, делать глупости, его преступало отчаяние. Столько лет потратить на поиск и изучение астроблем, всё время ощущать затылком дыхание космоса, в котором земля казалась маленькой и уязвимой, зависимой от рыковых случайностей, всё время ожидающей катастрофы, отдать столько сил души и разума, дабы предугадать, спрогнозировать космическую стихию и её последствия, и вместе с этим не знать и изревли известного проявления земной жизни, описанного в сказаниях и легендах. Таинство окружающего мира, правдивое, как детский сон, и реальное, как мечта старца, вот что было достойно познания, что могло принести истинное счастье, и никакие секреты, произведённые изысканиями ума, ничего не стоили по сравнению с этим таинством. Академик бросил сумку в кресле и пошёл разыскивать полярников. Бродил, толкался среди пассажиров, высматривая оленьи дохи, несколько раз видел высокого чеченца со своей женщиной, долганкой, судя по орнаменту, на унтайках и дошке. Лунообразное лицо ее светилось от счастья, и горячий жестокий Кавказис горцевал рядом с туповатой улыбкой. Можно было остановить их, предупредить, что смерть ходит за ними с ножом в руке». Но насадный неожиданно для себя всецело придлся фатализму. В сознании вызрело желание не нарушать ходы вещей, логики жизни, табу, наложенные неведомым вершителем судеб. В дохах и шубах из оленьих шкур и полярного волка в аэропорту оказалось десятки человек. Было легко ошибиться, попасть в неловкое положение, и потом он насадный подходил к каждому близко, заглядывал в лицо, вызывая тем самым вопросы или просто молчаливое недоумение. Академик вышел на улицу, прогулялся возле здания, поглядывая на пассажиров в сумрачном свете фонарей, приблизился к группе каких-то весёлых людей возле азика. Полярники исчезли бесследно. Святослав Людвигович вернулся в зал ожидания и, пробираясь к своему месту, издалека заметил, что оно опять занято. В кресле сидел мужчина в лохматой шапке и держал его сумку на коленях. Извините, здесь сижу я, заявил академик, пробившись к креслу. Да пожалуйста, подскочил тот. Очень устали ноги, а сесть некуда. Простите. И поставив сумку на сиденье, сунул руки в карманы дублёнки, нахохлился и побрёл через толпу. Насадный сквозь жесткую ткань прощупал папки с бумагами. Все на месте, и замки, и молния, связанные прочно ниткой, не тронуты. Внезапно рядом очутился выпивший стюард Кошкин, тоже чем-то напоминающий полярника. Теперь был обряжен в талабайскую малицу. Встал напротив, держа руки в карманах, уставился тяжелым взглядом опухших с синими мешками глаз, пошевелил кошачьими усами. — Ты меня знаешь? Я Кошкин, счастливише из людей. Очень приятно. Не, в самом деле, опоздал на свой борт, а он гробанулся. И правда счастливчик. Тогда угости, закажи мне 150 коньяку. Радуйся без угощения, повернулся насадный, надеясь отвязаться от счастливчика. "А ты меня не бил?" спросил друг тот. "Нет, не бил", признался академик. "Но видел, как меня били, смотрел?" «Смотрел. Значит, и ты, Билл!» — со вздохом определил Кошкин. «Да не бойся, тебя не трону. Тогда мне всех надо тут. Контрибуция из тебя. Дай треху. На коньяк. Мне разогреться надо, а то у него кровь горячая, а у меня пока холодная, понимаешь? Мне это только коньяк берет, спирт леденит душу». Вариант был известен. Не дать — не отвяжется. А дать мало — подойдет еще несколько раз, как старому знакомому. «Север есть север». Возьми сразу Червонец насадный подл деньги. Гуляет и сегодня во второй раз родился. Действительно счастливише из людей. Это верно. Кошкин спрятал Червонец, но уходить не спешил, разгладил свои усы. Ты знаешь, я бортпроводник по неволе, на самом деле я лётчик. Бывший, списанный. Мне в прошлом году последний талон выстрягли. Пришлось идти в стюарды. Не могу жить без неба. И я знаю, что ребята чувствовали в последние мгновения «Какие ребята?» — не в попад спросил академик. «Мои ребята. Те, что полетели, а я остался». «Ага, да. Прости». «Миг неотвратимости. Ты испытывал его, когда знаешь, что жить оставалось несколько секунд?» «Испытывал», — признался насадный. «В Питере. В блокаду». Кошкин посмотрел более внимательно, будто давнего знакомого узнать хотел. Не узнал. «В блокаду. Ну да, ясно». — А не видел этого чурку, который бил? — Видел. — Я его сегодня обязательно зарежу, — вдруг тоскливо протянул счастливчик. — И его-то лобайку тоже. Вот только кровь разогри и злости наберусь. А то хожу и радуюсь. Надо человека зарезать, а я радуюсь. Вот-вот замурлык его от счастья. — Может, не нужно резать? — безнадежно спросил Святослав Людвигович. — Они тебе жизнь спасли. А если бы не стал бить чеченец, а ты бы успел на свой борт... «Пойди лучше и выпей чеченцам мировую. Побратайся». «Сегодня обязательно побратаюсь», — пообещал Стюарт, вздыбил усы и пошел, натыкаясь на пассажиров. В этот момент открыли Нижнеянск и Чекурдах, объявили посадку. Толпа заметалась, началось коловращение. Крики радости, смех и вдруг громкий детский плач. Из руки невидимого ребенка вырвался накачанный гелием шар и словно прилип к потолку, медленно пошевеливаясь от сквозняка. Какие-то парни запрыгали, стараясь схватить нитки. Но высоко, высоко. Люди вокруг махали руками, сопереживали. Наверняка и в столице везли этокое чудо, берегли всю дорогу. И надо же такому случиться. Ребёнка тащили на посадку, а он, глубоко несчастный, уже заливался от щемящего, отчаянного плача. Академик машинально приподнялся и вдруг услышал знакомый голос. Самые памятные дни, дни потерь и разочарования. Когда полярник Валени Дохе пришёл и сел в освободившееся соседнее кресло, Насадный не заметил, хотя всё было на виду. Да, к сожалению, это так, академик. А сейчас и поговорим. Твой рейс объявит через 40 минут. Мне страшно с вами разговаривать, с трудом признался Насадный. Самолет разбился. Вы знали? Знали и не могли остановить. Почему он разбился? Потому что начинается фаза порешу. А её остановить невозможно. Что это значит? По заплакиванию, скорби, очищению от грехов, пояснил он. Фаза трагедий, катастроф и потрясений продлится 19 лет. Послушайте, Святослав Людвигович помотал головой, встряхивая странное отцепенение мысли. Вы кто? Астролог, чародей? И почему говорите мне ты? А как говорили те люди, что нашли тебя замерзающим на трамвайных рельсах? Намик насадный, будто в ледяную воду окунулся в собственную память, однако встряхнул головой и сказал с недовольством: "Я старше вас, и мы не знакомы. А это полярное понебратство мне не нравится". "Хорошо. Познакомимся ещё раз, насадный. Я страга севера. Страга «Что это значит? Ангел-спаситель?» «А-а-а! Все-таки вспомнил блокаду!» «Никогда не забывал. Трамвайные пути, морозы, почки на ветке дерева». «Хорошо, что помнишь», — промолвил он со вздохом. «Значит, жива душа. Жаль, как всегда, мало времени и поговорить некогда. Насадный, ты искал звездную рану». В свой забытый сад, где побывал однажды, искал плоды из древа жизни, а нашёл алмазы. Неужели это труд твоей жизни? Ведь этого так мало, чтобы почувствовать себя счастливым? Мало, согласился академик. Но и жизнь ещё не кончилась. Да. По счастливой случайности, улыбнулся Страга, верно имея в виду разбившийся под Красноярском грузовой транспорт. Я прошу тебя, насадный Забудь о своем открытии. Оставь потомкам то, что принадлежит им по праву времени. Не наступай на руку будущим поколениям. Помнишь, как у тебя отняли валенки? Они были земноводными летариями. Им простительно безумство, злая воля и беспощадность. Ты тогда не знал об этом. Бежал за ними, просил вернуть. И плакал, как этот мальчик, выпустивший шар. Пока не поморозил ноги, помнишь? Что же теперь сам отнимаешь чужое? у детей, которые даже ещё не родились. Ты несколько забежал вперёд. Балганские алмазы достояние другой эпохи. Ты же не последний живёшь на земле, и не в последний раз. Неужели ты не почувствовал, как противится природа? Я считал, если силой ума своего мы можем взять что-то у природы, это достояние нашей эпохи, изложил академик им самим когда-то выработанную формулу. Я не ощутил её сопротивления. В том-то и беда, что не ощутил, прервал его Страга и нашёл способ добычей этих алмазов. Нашёл, не без гордости проговорил он. Всё это замечательно, Садный, и твой труд не пропадёт зря. Им воспользуются следующие поколения, когда закончатся фазы порешу, и после всех потрясений и катастроф восстановится мир Гоевов. Власть летариев в России рухнет ровно через 19 лет. Наполненный летучим газом шар медленно потащил из зала ожидания к выходу. Объявили посадку на задержанный рейс до Черского и открыли дверь. Почему-то взгляд и мысль академика сосредоточились на этом легком и ранимом предмете. Из обитого картоном потолка повсюду торчали шляпки гвоздей, куски оборванной проволоки, остатки каких-то металлических креплений, и он с замиранием души и страхом, как ребенок, каждое мгновение ждал, что шар вот-вот наткнется и лопнет. И голос странного собеседника звучал как бы сверху, из-под потолка. «Ты слышишь меня, насадный?» Через 19 лет, 26 апреля. Это будет самая замечательная весна для России, победная весна, как в 45-ом, помнишь? Поэтому верни потомкам то, что им принадлежит. У тебя в сумке есть папка под номером 11, прошитая и пронумерована 217 страниц. Отдай её мне. Насадный сверзился с небес при упоминании об этой папке, ключевой, где были собраны все расчеты и режимы газовой среды установки разряд, устройства ионизаторов, перепускной камеры инжекторной системы. Он сам назвал ее инжекторной, поскольку было отдаленное сходство с известными науке инжекторными насосами. «Отдать? То есть как отдать? Я это сделал...» От разряда зависит судьба города. Это город будущего. Если вы так заботитесь о грядущих поколениях, я воплотил мечту. Вы видели мой город? Я не алмазы искал. Пытался найти гармонию человека и природы в самых экстремальных условиях. Вложен труд не одной тысячи смелых, сильных людей. Он понимал, что суетиться ведёт себя не солидно, однако ничего не мог поделать с руками, которые лихорадочно ощупывали и рвали замки на сумке, будто руки базарной торговки, которую собрались ограбить, и крик: "Ратуйте!" готов уже был вырваться из открытого рта. Он никогда не выглядел так беспомощно и жалко. Тебе ещё представится возможность увидеть, что ты создал, тихо проговорил Страга. И довольно скоро, но это особый разговор, насадный. Сейчас я прошу отдать мне папку под номером 11. Пойми, мы найдём способ, как её изъять. Мне нужно, чтобы ты отдал её сам. Наконец, он справился с собой, опомнился и ощутил, как прошибло потом. Жизнь замрёт, если не будет установки, и город умрёт. Ещё один мёртвый город. Их скоро будет десятки мёртвых городов, печально произнёс всеведущий собеседник. Кощей боится холода. Им был нужен север лишь для того, чтобы руками благородных людей черпать полезные ископаемые. Сами они никогда не будут жить здесь. Приматы любят мягкий тропический климат. Я понимаю, Разряд и город твои детища, но ты и здесь забежал вперёд. В течение всей фазы порешу, нельзя давать в руки безумным милитариям подобные технологии. Мало того, что они отнимут у потомков сокровища болганского кратера, но ещё и используют твоё изобретение в качестве оружия. Ты ещё не понял, что изобрёл оружие против будущих поколений, оружие Но разряд, установка совершенно мирного характера, разрушение твёрдых пород в ионизированной газовой среде, сознание элитариев устроены иначе. Обрезал его страх севера. Всё, что способно разрушать, применяется ими в качестве оружия. Неужели ты в этом не убедился? Это было не возмущение, а некий конгломерат чувств. Он ещё не осознавал до конца, что происходит, что сейчас с ним делают и во что всё это может вылиться. Единственным цельным, знакомым и пережитым чувством в душе его было ощущение несправедливости, точно такое же, как в детстве, когда у него отобрали валенки. Сейчас он, как мать, интуитивно пытался защитить своё дитя, которое бесцеремонно отнимали. И с толпы наконец появилась его спутница, красивая женщина, бывшая теперь несколько забоченной и строгой. Это Дара, представил Страга. Ты должен помнить её. Нет, не помню, холодно бронил он. Я и вас не помню. Тогда в Питере были совсем другие люди. Разумеется, другие. Ещё теплится память, уже неплохо. как-то недружелюбно заметила Дара, сияя своими огромными глазами. Ни те ни время насадный. Сейчас объявит посадку. Он протянул руку. Мне нужна папка под номером 11. Мы могли не предупреждать тебя, в тон ему сурово проговорила Дара. Ты бы обязательно добился места на грузовом рейсе и сейчас бы уже сгорел вместе с документацией установки, но мы не сделали этого, потому что ты сын Людвига. и гению Матва его нужен потомкам. Ее краткая и выразительная речь, а главное, суровая северная красота, возымели действия. Академик будто протрезвел. — Да, простите, не могу осознать, привыкнуть к мысли, что беседую... Нет, контактирую с необычным миром, с обычным, насадной, — прервала женщина и подала руку, — с обычным и весьма реальным миром. «Можешь прикоснуться, мы не призраки». И сама коснулась его руки. Академик ощутил тепло, вернее, знакомый согревающий жар. «Странное у вас имя», — совсем не в попад сказал он. «Может, все-таки Дарья?» «Меня зовут Дара», — ответила она сухо и отняла руку. Страга заговорил тихо и доверительно. «Некоторое время назад тебе в голову пришла замечательная мысль. Нет ничего таинственнее, чем окружающий нас мир. Ты ведь забыл об этом, правда? Ты увлекся алмазами, драгоценными камнями, думал, как излечь их, и совсем упустил из виду главное — свой сад, в котором однажды побывал. Помнишь? Тот самый сад, который тебе снился». «Помню сад», — проговорил насадный Страга. Но я утратил смысл поиска, потому что это сон. Нельзя всю жизнь верить в сны. Отдай папку, Насадный, потребовал Адара. Мы тебе и так в нарушении всякой логики сохранили жизнь. Не могли бы изъять, прежде чем ты сядешь в грузовой самолёт? Сейчас хоть и снова блокада, но ты уже не мальчик. И тут академик совершил действие, которое ещё пару часов назад посчитал бы фантастическим. вынул из сумки папку под номером 11 и вручил полярникам это был некий внутренний порыв, момент бессобашного отчаяния, когда следует не размышлять, не разглагольствовать, а шапку о пол. В тот миг он не подумал, как станет сдавать документацию в госкомиссию, как объяснит исчезновение самого важного раздела, можно сказать, сердце разряда. «Я верну ее через девятнадцать лет», — пообещал Страга Севера и спрятал папку под Доху. «Через несколько дней начинается фаза Паришу. Ты услышишь об этом не здесь и не от меня. Предупреждаю. Начиная с 26 апреля, стараясь и меньше бывать на улице и ни в коем случае не уезжая из Ленинграда». Насадный пропустил это предупреждение мимо ушей. Удар по самолюбию и перспектива, нарисованные этими людьми, выбили все-таки искру обиды. можно не возвращать, вымолвил он. Я помню все расчёты режимов, пропорции газовой среды, я всё помню и могу восстановить в любой момент. Если ты сделаешь хотя бы попытку, голос Дары прозвенел над самым ухом, лишишься разума. Ты же не хочешь стать уродивым? Это не твоя стезя. Не забывай звёздный рани насадный. Мы спасли тебе эту жизнь, чтобы ты нашёл её и ещё хотя бы раз сцепил руки в хороводе. Ты помнишь? этот праздник. Она ещё что-то сказала, но в этот миг из динамиков вырвался голос диспетчера, объявляющего о посадку на задержанный рейс до Красноярска, и ликующий вздох сотен глоток заполнил всё пространство аэровокзала. Полярники отступили от него, словно давая дорогу. Страго просто махнул рукой, а Дара взглянула в последний раз своим прекрасно пронзительным взором и бронила тихо: кажется, лишь шевельнула губами, но несмотря на гул возбуждённых голосов, насадный её понял. Мы ещё встретимся на празднике рождения. И пошла в гущу народа, столпившегося возле выхода на посадку. Святослав Людвигович хотел было сразу побежать за ней, будоражил, душил и мучил конгломерат чувств и воспоминаний, но с минуты не мог двинуться с места. А когда вскочил и ринулся следом, впереди неожиданно раздался крик. Толпа всколыхнулась и растеклась по сторонам, образовав свободный полукруг. Насадный потерял полярников из виду и был внезапно оказался в первом ряду. Прямо перед ним на полу лежал чеченец, трепещущий в агонии. Бортпроводник Кошкин, стоял рядом с ножом в руке, улыбался и говорил, обращаясь к пассажирам: "Ничего, я отсижу". Я же должен хоть немного помучиться, пострадать. Они же все погибли в самолёте, а я живу. Чеченец сверкнул глазами, вытянулся и замер. И в тот же миг над головой с оглушительным треском лопнул детский воздушный шар.